Глава 41. Следующие два дня я провела просто прекрасно: одна в усадьбе, без надзора, без постоянных одергиваний матери Сандры, без нудежа собственного отца. Я наслаждалась жизнью и радовалась свободе. Слуги, если и удивились подобному изменению моего положения, то молчали. Все молчали даже болтушка Лиси. Но она, наверное, больше молчала от шока, впервые увидев пушка в тот же день после ухода родителей. Пушистая мелочь решила показаться миру и сперва напугала лиси, а затем поднялась на крыло и начала облетать свои владения. Пока что ограничилась садом, все же крылья мелкого держали не очень хорошо. Я делала вид, что все так и надо, мол, ничего удивительного, все в порядке, и прислуга не смела меня расспрашивать. На третий день пожаловали гости. Как ни странно, меня почтили визитом брат и сестра Барнаские. Доротея и Эрскай. Поводом были, конечно же, сплетни, наводнившие провинцию. «Ах, лорд и Сандра, поговаривают, в городах гномы объявились. Стали железом торговать, как в древности», — трещала Доротея, сидя в кресле в гостиной, возле накрытого к чаепитию стола, «и поедая рассыпчатое печенье, которое приготовили на моей кухне из редких ингредиентов. Сомневаюсь, что ее семья могла себе позволить подобную роскошь» а потому Доротея наедалась впрок, если так можно выразиться. Ну и, конечно, те же сабли и ножи у них намного лучше, чем у наших оружейников. Те недовольны, что продажи упали, на гномов смотрят косо, ждут обещанного наместника от императора драконов, жалобу подать хотят. Эрскай, расположившийся в кресле напротив, посматривал на сестру с явным снисхождением. Мол, дитё малое, болтает себе лишь бы болтать, и слушать-то ее смысла нет все равно ничего важного не узнать. Меня же во всех этих новостях заинтересовала информация о наместнике. О нем я и спросила. «Так никто не знает, кем будет наместник», охотно пояснила Дротея, но слухи ходят, он вот-вот появится, а сядет где-то в наших краях. «Ну да, конечно», — проворчал Арскай, «Что ему здесь делать? Ты своей головой подумай, наместник от самого императора драконов и в нашей глуши». Что он тут забыл?» Дротея недовольно зыркнула на брата, но спорить не стала. Вместо этого потянулась за очередным печеньем и запила его чашкой горячего черного чая, излишне крепкого, на мой взгляд. А я подумала, что отец с Ричардом всё гнут свою линию. И их молчание не означает, что обо мне забыли. Скорее наоборот. Готовятся. Гости довольно быстро уехали. Общих тем у нас было мало я порадовать никого сплетнями не могла. Так что брат с сестрой выпили по три чашки чая, съели всё печенье и откланялись. Я, следуя этикету, проводила их до выхода из гостиной и поднялась к себе. Пушок, наевшись чего-то на кухне, спал на моей постели. Эта живность росла не по дням, а по часам и покрывалась шерстью с такой же скоростью. Я как-то сообщила Пушку, что скоро начну путать его мордочку и пятую точку. Настолько быстро они сравняются в размерах. В ответ мне подставили бог Чеши, мол, женщина, не отвлекайся, не болтай по пустякам. Сейчас же я любовалась живностью и уселась в кресло у окна. На небе постепенно собирались тучи, погода ухудшалась. А вместе с ней и мое настроение. Гномы вернулись, ведут себя задиристо, плюют на окружающих. Эльфы и драконы наверняка снова начнут присматривать себе невест. Людям это не понравится. Снова возникнут стычки, скандалы. Только на этот раз обе стороны на самом верху не хотят разрыва отношений. А значит, наместнику быть. По стеклу забарабанили первые капли, отвлекая меня от размышлений о взаимодействии раз. Я устало потянулась и поймала себя на мысли, что мне хочется убивать. Всех. Без разбора. Настроение было просто ужасным. И оно явно не зависело от погоды. Кусок, словно чувствуя меня, проснулся, потянулся и перепрыгнул с постели на мое кресло, прямо мне на колени. «Ах ты, белка-летяга!» Я почесала его за ушком, вздохнула. Как они все меня достали! Все, понимаешь? И люди, и нелюди, и отец, и Ричард. Не дают пожить спокойно, каждый со своими требованиями. Как будто я не человек, а автомат, который эти требования выполняет. Вложил монетку, дернул за рычажок и, вжух, требование исполнилось. Пусок повернул морду, внимательно на меня посмотрел, как будто спрашивая. «Ты чего разошлась-то?» Ответа у меня не было. В груди скапливалось раздражение. Хотелось одновременно и плакать, и бить, крушить. Был бы рядом Ричард, я бы... Так, стоп! А он тут боком каким! Я снова и снова сегодня о нем вспоминаю. «Хотя, казалось бы, зачем? Тебя будет тянуть к нему. Постоянно, без перерыва. Ты не сможешь жить без него, не сможешь есть без него, не сможешь спать без него». Вспомнила я слова отца и грязно выругалась. «Это что получается? Истинность наконец-то пробудилась, чтоб ее...»